получающим тысячу и сто тысяч рублей дохода, несравненно меньше, чем между первым и тем, кто не имеет ничего. Высшую ценность наследственное состояние приобретает тогда, если оно достается человеку, одаренному духовными силами высшего порядка и преследующему цели, не имеющей ничего общего с обогащением.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 и даже не постарается серьезным изучением какой-либо науки найти способ подвинуть ее вперед, тот ничто иное, как достойный презрения тунеядец. Счастлив он не будет. Избавившись от нужды, он попадет на другой полюс человеческого горя, во власть скуки, настолько тяжелый, что он был бы рад, если бы нужда вынудила его заняться чем-либо. Скука это легко может склонить его к излишествам, которые уничтожат в конце концов то преимущество, коего он оказался недостойным — богатство. Множество людей бедны лишь потому, что, имея деньги, они тратили их без остатка, чтобы хоть на миг заглушить давящую их скуку. Иначе обстоит дело, если целью становится преуспеяние в государственной службе, для чего надо иметь доброе имя, друзей и связи,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 Это свое превосходство над другими.